тут же распространилась хорошо знакомая ему вонь. Оказывается, лисы. Самые отвратительные животные, какие только существуют на свете, воспользовались его спячкой и пробрались до самого котла. И не жалкий, отощавший лисенок, как когда-то изолайн, а две рослые лисы, лис и его лисица, изолис и изолина. Пришли они издалека, Изукермарка, где в самом начале зимы их выгнали из норы охотники со своими собаками. Долгие дни и ночи бездомные бродили они по полям, промышляя то воровством, то грабежом, забиваясь в кроличью норку или под густую ель, и так уходя все дальше и дальше от родных мест в поисках теплого жилья и богатых охотничьих угодий. Вот они и набрели на берег Карвицкого озера, по его льду перебрались, Макленбургские земли и тут наткнулись на одинокий остров. Увидев великолепно устроенную борсучью нору, Изалис и Изалина сразу решили, что наконец-то они у желанной цели. С самим бурсуком они быстро справятся, даже убивать его незачем. Впавший в зимнюю спячку он не опасен. Они оттеснят его в уголок, разозлят своим запахом, и он уйдет из норы. А каково барсуку придется в мороз без норы, Это лис мало беспокоило. Главное, чтобы у них самих было хорошее местечко для зимовки, а нора Фридолина, как уже сказано, им приглянулась. Таковы были намерения и за лиса, и за лины. Но они не учли, что Фридолин только дремал, и из его бессонницы был к тому же чрезвычайно раздражен. А потом он ведь сторожил полцентнера моркови и, не зная, что лисы не едят овощей, пребывал в полной уверенности, что они хотят отнять у него морковь. Вот почему, едва приметив непрошенных гостей, Фридолин со злобным фырчанием бросился на изолину. Хорошо еще, что лиса успела отпрянуть назад, она отделалась небольшой сочившейся кровью царапиной, след столь смело предпринятой Фридолином атаки. — Главное — спокойствие. Не принимай скороспелых решений, — сказал изолис на лисьем языке своей изолине. — Этот маленький дурачок скоро опять заснет, мы перекатим его вон в ту маленькую ямку, кажется, это его кладовая. Пусть там устраивается, как знает. — Ты прав, мой дорогой изолис, — согласилась лиса, старательно зализывая свой покусанный нос. Я всегда говорила, худой мир лучше доброй ссоры. После всего, что мы с тобой в последнее время пережили, нора это меня вполне устраивает. Здесь тепло, сквозняков нет. Знаешь, давай-ка выспимся поначалу, тут нам никто не помешает. Наверное, этот маленький кусака уже спит. — Все сделаем, как ты говорил, Изолис. Приятных сновидений. «Желаю тебе того же», — ответил лис, и вскоре оба, набегавшиеся до упаду лисы, уснули. Фридолин слышал каждое слово, но это ничуть не помогло ему, он ведь не знал лисьего языка. Однако, увидев, как лисы устроились на ночлег, он понял, что они намерены остаться здесь, а это усилило и без того немалое раздражение бурсука. от одного запаха этих противных животных. У Фридолина кружилась голова, но котел его хорошо проветривался благодаря отдушинам, и он решил выстоять. Нет, он не подастся еще раз, лисьи наглости. Да и куда ему деваться в самый лютый мороз? Он же сам видел, каков этот промерзший, занесенный снегом белый свет. Не хочешь умереть? Держись, крепись. Ну, а умирать Фридолин не собирался. Ведь все барсуки уверены, что они никогда не умрут. И мир без них барсуков исчезнет. Убедившись, что лисы действительно крепко спят, Фридолин поспешил в кладовую и съел несколько морковок. А потом снова занял свой сторожевой пост у входа в котел. Проглоченная только что морковь заставила его сомкнуть глаза, Но спал он не крепко. Ему мешал отвратительный запах.